Глава 23. Июнь 2024 года. Ты же прочитала роль. Все поняла? Значит, так. Ты сестра нашего героя, и тебя зовут так же, как и в жизни, Зоя. Наши операторы, как ты знаешь, успели заснять многое из того, что ты готовила. Сделаем нарезку, чтобы зритель понял, насколько все это красиво и аппетитно. Потом пойдет сцена, как Саша входит на кухню просит оладушков, ты усаживаешь его за стол, кормишь, и он спрашивает тебя, отличается ли еда, приготовленная любимой женщиной, от того, что готовит домработница. Ты отвечаешь, что, мол, конечно, из рук любимой женщины все намного вкуснее, ну и так далее. Зоя, Ау. И где это ты сегодня все витаешь? Ты рада? Сегодня вот прямо сейчас съемка. Ты хотя бы осознаешь это? Ты готова? Зоя, слушая эмоционального и бодрого Родионова, никак не могла собраться. Конечно, она знала о съемке, давно уже выучила роль, хотя там и слов-то было совсем ничего. Она знала, что все сделает правильно, и не боялась камеры уже хотя бы потому, что рядом будет Саша. И это его она будет кормить оладьями. Но мысли ее занимал разговор с главным режиссером Щегловым, который через того же Родионова... Вызвал ее к себе в вагончик и начал задавать какие-то странные вопросы. Причем начал издалека. Сначала спрашивал, на самом ли деле она хочет сниматься в кино, представляет ли она себе, насколько это сложно, готова ли она пожертвовать многим, чтобы стать актрисой. И настолько все эти вопросы воспринимались ею несерьезно, что она едва сдерживала себя, чтобы не спросить в лоб, «Чего тебе надо?» Мало того, что у нее и без того нервы были взвинчены после разговора с этими двумя девушками, напугавшими ее фотографиями мертвецов и подозрениями. Потом ссорой с Олегом, которому она сдуру все рассказала, а он решил, что это она заморозила четверых насильников. Теперь вот главный режиссер, человек, которому вообще, казалось бы, не должно быть дела до какой-то там буфетчицы, задает странные вопросы об артистической карьере. С чего бы это? Она отвечала просто, мол, почему бы и не попробовать. Образования у нее нет, в художественной самодеятельности даже никогда не участвовала. Не поет, не танцует, не читает стихов со сцены. Она обыкновенная женщина, которая неплохо готовит. И все. Разговор явно не складывался, потому что даже талантливый Щеглов не сумел плавно перевести разговор на тему отношений между Зоей и Горностаевым на что она мягко ответила ему, что не собирается делиться с ним своей личной жизнью и ни слова не сказала о сделанном ей Саше предложении. Затем последовал вопрос, москвичка ли она, где живет, может, ей нужна помощь. И у Зои округлились глаза, какая еще помощь. Она спокойно ответила ему, что живет на съемной квартире, когда ее спросили, где именно она вошла в ступор. Щеглов замялся и спросил, сообщила ли она адрес в отделе кадров кинокомпании. Конечно, сообщила. Затем последовал вопрос, проживает ли она вместе с Олегом Британом в одной квартире. Вот уж этот вопрос на самом деле интересовал многих. Она ответила, что они родственники и проживают вместе. В какой-то момент она заподозрила, что Щеглов клеит ее, причем так неуклюже, бездарно, Да ему достаточно пальцем щелкнуть, как у его кривоватых длинных ног будут наикрасивейшие актрисы страны. Зачем ему она? И это при том, что он прекрасно знает, что она состоит в отношениях с Сашей. Она ничего уже не понимала. «Ты, Зоя, верно думаешь, и что это я засыпал тебя вопросами, да?» За все время разговора он ни разу не улыбнулся. «Если бы он хотел расположить меня к себе», — думала она то пригласил бы в ресторан, наобещал бы короба, Чего ему от меня нужно? Глебыч хочет, чтобы я взял тебя в новый проект, чуть ли не на главную роль. Как ты понимаешь, у нас серьезные проекты, долгоиграющие, а потому я должен иметь представление об актрисе, которая будет пробоваться на главную роль. Вы шутите? Или, извините, подкатываете ко мне? Он покраснел, опустил глаза. «Я бы подкатил, если бы не Саша», — ответил он честно. «Я видел и знал многих женщин, но ты, Зоя, невероятная красавица, и это просто чудо какое-то, что ты этого не чувствуешь, что ты не уверена в себе. Другая бы на твоем месте, зная себе цену, вела себя иначе. Ты же словно пятишься, тебя как бы не интересует мое предложение». «Немного ли событий за один день? Вот бы ему рассказать о тех четверых мужчинах, которые заплатили своей жизнью за желание познакомиться поближе с буфетчицей. Не слишком ли высока цена? Почему же? Очень даже интересует, но я же не актриса. Я смотрю сериалы, там нужно учить роль, нужно обладать артистическими способностями, дикцией. Наталья Портман, Брэд Питт, Джонни Депп, Оксана Акиншина. Все они достигли многого в кино без актерского образования. Надо же. Пробормотала недоверчиво Зоя. Александра Бортич вообще была официанткой. Почитай ее биографию. Вы меня прямо уговариваете. Хорошо, я попробую. Это все? Я могу идти? Щеглову позвонили. Он сказал, что перезвонит: Ты иди, обратился он к Зое. Что же касается съемки, несколько простых советов для новичков. Веди себя перед камерой так, словно ее нет, поняла? «И не думай о том, как тебе лучше встать, камера тебя поймает». «И вот еще что, не смотри в камеру, это важно, и не смотри на меня, когда сцена будет уже отснята. Продолжай жить, как бы в роли, жди, пока я не скажу стоп». Он говорил еще что-то, и, вероятно, тоже важное, но она, пропуская его словами мимо ушей, еще не так давно не испытывая страх перед съемкой, вдруг поняла» что Щеглов своим разговором лишил ее последних душевных сил. В голове остался лишь его драгоценный комплимент, которым он одарил ее. Я видел и знал многих женщин, но ты, Зоя, невероятная красавица. Она расскажет об этом разговоре Саше, который давно работает с режиссером и знает его как человека, и пусть он сам решит, чего добивался Щеглов этим разговором. Или не рассказывать, чтобы Саша не ревновал, не волновался. А может, все дело вообще не в ней, а в Олеге? Может, Щеглов узнал что-то о делишках своего помощника Родионова? Но с другой стороны, уломать какого-нибудь щедрого или амбициозного инвестора, для которого важно чувство сопричастности к кино, вложиться в проект, разве это плохо? Ну и что, что Глебыч присвоит себе процент? Она плохо представляла себе, каким образом Родионов может отрезать себе кусок инвестиции, как это делается технически. Ведь инвесторы вкладывают в проект неналичные деньги. Кроме того, все же должно быть оформлено юридически, то есть существуют договоры, и вряд ли инвестор, какой-нибудь олигарх или кто помельче, дает откат помощнику режиссера. Во все это верилось с трудом уже хотя бы, потому что Зоя ничего в этом не понимала. Но в том, что у Радионова водились деньги, в этом она точно не сомневалась, И всегда радовалась, когда он щедро отваливал приличные суммы на продукты для буфета. И все же это видели. Значит, и щеглов. Вот о чем она думала, повязывая белый фартук вокруг талии и внушая себе, что они с Сашей будут на кухне вдвоем, что на них не будут нацелены объективы камер, а бумщик не держит над их головами гусеницу-микрофон. И так было буквально до того момента, пока в кухне не появился Саша. Зоя сразу же улыбнулась. Возможно, играет роль кто другой, улыбка и не получилось бы, и это точно подвело бы черту под ее так и не начавшейся артистической карьерой. Ведь актеры должны играть свои роли даже с теми партнерами, кого они подчас и ненавидят. Саша, играющий ее брата, смотрел на нее, конечно, не как брат, он и разговаривал с ней так, как бывало в вагончике, нежно чуть ли не целуя. Она настолько глубоко задумалась над убийством четверых своих посетителей, что и не заметила, как съемка закончилась. Несколько раз она слышала от Щеглова стопы и всякий раз, словно выныривала из своего состояния, возвращалась в реальность. На кухне реально пахло жареными оладьями. Саша, сидя за столом, с улыбкой предлагал всей съемочной группе присоединиться к завтраку. Щеглов подошел к Зое и сказал... «Все отлично, спасибо». Она удивилась. Да что такого особенного она сделала? И разве это игра? Она просто накормила завтраком Сашу. Эти сцены на кухне могла бы сыграть любая девчонка, таланта особого не надо. Саша тоже поздравил ее с первым съемочным днем, сказал, что она молодец, предложил ей прокатиться в Москву, прогуляться, заодно заехать в его квартиру, решить, нужен ли там ремонт, или, может, надо прикупить какую-нибудь мебель. Она все продолжала недоумевать, недоверчиво слушая его. Неужели он на самом деле решил на ней жениться? Или у него, присыщенного удовольствиями и избалованного женщинами парня, вошло в привычку играть и в реальной жизни? Ведь игра напрочь лишает чувства ответственности, и в таком состоянии мужчина-актер может надавать женщине кучу самых фантастических обещаний, о которых потом с легкостью забудет. Об этом кричал ее разум, а чувства говорили о другом, особенно когда она смотрела в глаза Саши. В такие минуты она уже не думала о той зависимости, о той опасности, которые могли при ее расслабленном состоянии разрушить всю ее жизнь. Не хотела думать. По дороге в Москву Зоя передала Саше свой разговор со Щегловым. И что бы это все значило? Зачем было задавать мне так много вопросов? К чему эти разговоры о моей карьере, когда еще, как говорится, конь не валялся? Я почитала об инвесторах, поняла, насколько им трудно принять решение, вкладываться ли в проект или нет. И не последнюю роль там играет как раз актерский состав. Если в проекте задействованы звезды типа тебя, то это уже как бы залог успеха. Ну, не скажи. «Саша, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. А кто знает меня?» Кто вложит деньги в сериал, где главную героиню играет никому неизвестная Зоя Белоусова. Честно говоря, для меня это тоже новость. Но я знаю Шеглова, он не стал бы приударять за тобой, зная, что ты моя девушка. Да и не такой он человек. Никто на площадке не знал бы, где он и с кем. Он умеет крышеваться. Нет, нет, просто он на самом деле хотел перед пробами на новый сериал поговорить с тобой, понять, что ты за человек, есть ли у тебя к примеру, дети, словом, в состоянии ли ты надолго выпасть из социума, чтобы впрячься в работу. Но тогда зачем ему мой адрес? Вероятно, он хотел понять твой статус, кто ты, из какого круга, каковы твои бытовые условия, хотя ты права, все это выглядит как-то странно. Про Олега спрашивал, словно не верил в то, что у нас с ним родственные дружеские отношения. Было самое время спросить Сашу о том, Реально ли можно заработать на откатах во время заключения Родионовым сделки с инвесторами, но не спросила, не стала никого выдавать? Не ее это дело. Пусть себе Олег зарабатывает. Во всяком случае, это куда безопаснее, чем шантажировать Егора. Другой вопрос, что все это временно и что когда закончится съемка сериала и все разъедутся кто куда, не факт, что Родионов оставит своего водителя и подельника, чего уж там, при себе хотя он и обещал это Олегу. В Москве обедали в ресторане-яхте на Лужнецкой набережной, Саша заказал суп с крабом, ребрышки и ягненка, на десерт пирожное Анна Павлова с лесными ягодами. А сытной и вкусной еды Зоя потянула в сон, она, любуясь видами Москвы, наслаждаясь моментом и продолжая воспринимать все это вместе с чудесным Сашей как прекрасный подарок судьбы за пережитые страдания была вдруг разбужена и потрясена, когда перед ее глазами появилась маленькая голубая бархатная коробочка с кольцом, и Саша спросил, «Зоя, дорогая моя, ты выйдешь за меня замуж?»